Время действия: следующий день, суббота. Место действия: дом мамы Юнми. Юнми в своей комнате нежится под одеялом. Сунок уже давно встала. Лежу, вставать не хочу. Вчера по телевизору показали шоу-презентацию от Finn Entertainment. Меня презентовали, Причем, сказав новое слово в этом деле. До этого, как мне рассказали, в других агентствах никто таких крутых показов не делал. Просто на сайте компании выкладывали сообщения, типа «Так, мол, и так, такая-то, такая-то, теперь участница группы такой-то, такой-то». И видео, где она танцует и поет, если умеет, конечно. Но Сан решил сделать из рядового события зрелище. Свет, костюмы, музыка. Набрали полный зал фанатов, разослав приглашение самым древним, тем, кто дольше всех участвует в фан-движении. Зал небольшой, но все равно ход верный, людям приятно. Не знаю, почему шеф решил так круто выступить. Вряд ли, чтобы выказать мне свое уважение и приязнь. Скорее всего, просто решил сделать упреждающий выстрел. Уж больно много у меня несовпадений с обликом корейской дюбитанки имеется. Поэтому на шоу вытащили все, что могло рекомендовать меня с положительной стороны. И сертификаты мои золотые все показали, и про мою стажировку в Америке рассказали, и спел я, и сплясал, и лихий рин в усиление мне выдали. В общем, были показаны все мои светлые стороны. Еще и на сайте выложили перечень всего того, чего и кому я когда-то написал. А списочек, да, уже если не внушает безоговорочное уважение, то выглядит, по крайней мере, солидно. Ммм, хорошо так как так просто валяться. Перед дебютом меня просто загоняли. И то, и сё, и пятое, и десятое. Пришлось самому написать музыку для своего танцевального выступления. И хореографию поставить. Хореограф Короны, правда, рвался взять все свои руки, но все, что он предлагал, мне показалось не в должной мере отображало суть образа Тамбоя. Я предложил дать мне три дня на самостоятельное творчество и по промежуточным результатам принять решение. Он был, конечно, против. Сходил с вопросом к продюсеру группы, продюсер, передав, озвучил вопрос перед Санхёном, но, похоже, последний дал добро, хоть сроки явно поджимали. В результате все получилось просто отлично. И музыка, необычная для здешних мест. И наряд под Францию, мостиком удачно перекинувшийся на паркет Эваз. Удачно все вышло. Единственное, что пока не радует, это то, что девчонки из короны не желают меня принимать. Общение чисто только в пределах работы и по каким-то организационным вопросам. А так, словно меня нет, общаются между собой, меня не замечая. А бына, конечно. Ну да ладно, это не конец света. Вскрытие покажет, как говорится. Хожу, тоже молчу, не пристаю, присматриваюсь. Правда, все-таки уже успел поругаться. На репетиции, где я со всеми отрабатывал хореографию для совместного выступления на презентации, я ошибся в повторении движения. Инджон словно ждала этого. «Ты что, не можешь делать простую вещь? Может, тебе стоит еще попрактиковаться вместо дебюта?» Зашипела она на меня. Я тогда смолчал. Не стал ничего говорить, просто удвоил внимание, дабы лишить ее повода цепляться ко мне. Но потом, после тренировки, когда все устало потянулись к раздевалке переодеваться, Юн Джон, проходя мимо меня и даже не поворачивая головы, бросила, отдавая мне приказание. юнми принеси нам всем кофе!» «Фига себе наезд!» Подумал я, решив, что в данный момент определяется мой будущий статус в коллективе. На мне что? Висит табличка «Разносчик кофе?» Холодно поинтересовался я у Инджон, удачно вспомнив, как ответил мне Дживон, когда я хотел узнать у него, где тут можно купить бэушные компьютеры. Я практиковалась вместе со всеми и тоже устала. «Если тебе хочется кофе, сходи и купи. Если пойдешь, то возьми и на меня». После моих слов вся группа разом остановилась, повернув головы ко мне. А у Инджон от негодования даже ноздри задрожали. «Ты младшая!» – зашипела она. «Не знаешь правил поведения? Ты в момент вылетишь со сцены за такое неуважение к старшим!» «Да, я младшая!» – кивнув, согласился я. «Но разве старший не должен заботиться о младшем?» «Инджон Си, прошу вас, позаботьтесь обо мне, купите мне кофе, а то я не знаю, как это тут сделать!» Сказав это, я поклонился. Кто-то из девчонок хмыкнул, пока я, выпрямившись, играл в гляделки с Инджон. Инджон посверлила меня взглядом, посверлила, но больше ничего не сказала. Отвернулась, гордо закинула голову и пошла переодеваться. Вот теперь у меня вооружённое перемирие со всеми. Хм, как хорошо лежится-то. Прямо хоть не вставай. После дебюта придётся переехать в общежитие короны. Хоть Сэнхён приказал мне до Сунына жить в школе, но по политической целесообразности, мне будет нужно раз или два ночевать там. Это для того, чтобы сближаться с коллективом и показать фанатам, что я член группы. Пусть привыкают. Завтра воскресенье, а нужно будет туда тащиться, как раз такой день. Вот радость то Я бы лучше дома посидел. Отдохнул бы в тишине. А то постоянно со всеми говоришь, что-то доказываешь, под кого-то подстраиваешься. Общение в таких лошадиных дозах утомляет. Нужно делать перерывы. Впрочем, дома тоже покоя нет. Вчера был тусняк. Мама и сынок праздновали мой дебют. Он не сказала была вся улица. Я как чувствовал и постарался появиться дома попозже. Но усилия были тщетны. Поймали, посадили за стол, от пуза накормили. А потом взялись упрашивать всей толпой спеть и танцевать Садюги однозначно. А в понедельник в школу. Там еще доставать будут. Скажи да расскажи. Ладно, переживем. Это, как говорится, сладкое бремя славы. Эх, вставать надо. Нужно еще и позвонить. Узнать, как там дела обстоят с кроватью. В Короне странное общежитие. Живут по схеме 3 плюс 2 плюс 1 в комнатах. Место мне определили в самой маленькой, в которой живет Кюри. При осмотре поняли, что вторую кровать туда не впихнуть. Решили поставить двухэтажную. Отдав второй этаж мне, буду жить почти как Карлсон. Только не на, а под крышей. Честно говоря, думал, что корона побогаче живет. В моем понимании, это средний уровень. В целом, все функциональненько. Но вот с комнатами непорядок. Трое в одной, это перебор. Хотели, чтобы я сам занимался обустройством. Но мне это было в облом. Хотелось побыть дома, отдохнуть, а не напрягаться на чужой территории. Стал соображать, как бы мне отвертеться. Вспомнил, что была у меня персональный менеджер, Йоне. Кинулся выяснять, где. А мне и говорят, что пока я по Америкам всяким шастал, ей нашли новую работу, чтобы не простаивала. И теперь она трудится в другом месте, и мне ее не отдадут. Пошел жаловаться на произвол к Санхену. Тот, выслушав... «Начал мне рассказывать, что у группы есть свой менеджер, который следит за всеми и который будет следить и за мной, и я могу спокойно обойтись им». «Господин президент», — сказал я ему на это, — «а что, подарки назад забирают?» Шеф молча потаращился на меня из-за своего президентского стола. Потаращился, а потом сказал, что наглость моя вперед меня родилась и отдал приказание вернуть мне Йоне мотивировал подчиненным свое решение тем, что раз я буду еще достаточно долго мотаться между школой и штаб-квартирой Короны, то мне нужен будет в моих поездках сопровождающий. Вот пусть Юне меня и сопровождает. Так что теперь у меня опять есть свой персональный менеджер. Правда, пока он особо мне не нужен. Но понты – это дело святое. Особенно в сценической тусовке, где все меряются всем, чем только можно. Пригодится. Вот, уже пригодилось. Следит за место меня, как ставят кровать в общежитии и раскладывает мои вещи в шкафчике. А веценосные девчата припухли, узнав про такое дело. У них персональных менеджеров нет. Так, ладно, хватит валяться, пора вставать. Надо пойти позавтракать, выпить чашечку кофе и постараться насладиться каждым свободным мгновением. Чувствую, впереди ждут меня неласковые времена.